Примерно в полукилометра от шоссе сирела невысокая меловая гора, которую Николай Крамарчук приметил еще прошлой осенью. Сейчас он забрался на ее плоскую, п о р о ш у ельником вершину, и там на небольшом выступе под козырьком каменной глыбы устроил себе гнездо из прошлогодних листьев, из которого хорошо были видны зубчатые башни крепости и части дороги, где должна была остановиться машина с переодетыми партизанами. Если все будет по плану и возвращаться будут на машине, то выйти из нее, Беркут, Мозведский Колор, должны именно здесь, отсюда к лагерю ближе, чем откуда-то бы ни было. Он лежал в сухих и теплых листьях и задумчиво смотрел то на башни, то на дорогу, по которой время от времени проходили небольшие колонны, и пытался представить т е б е что происходит сейчас там, за стеной. Досадно, что он не смог участвовать в этой операции. Крамарчук вообще был уверен, что сумел бы показать себя в боях намного лучше, чем это у него получалось до сих пор. Именно поэтому Николай уже несколько раз просился то в разведку, то предлагал командиру отобрать надежных ребят и неожиданно ночью ворваться в крепость. Все же бурлило в нем нечто такое, наполеоновское, чего он никак пока что не мог реализовать. И это вызывало у него чувство какого-то мальчишеского огорчения упустить такую возможность прославиться или хотя бы проявить себя. И хорошо было бы дослужиться до офицера. До офицера это было бы прекрасно. Конечно, никто не в состоянии был предсказать, Как сложится его судьба после войны. Однако пофантазировать можно И о тех несбыточно далеких временах. Многого от своего будущего Крамарчук не ждал, Но если останется жив... Хотел войти в эту новую послевоенную жизнь Человеком, который храбро воевал И теперь серьезно думает о том Как бы помудрее устроить мирное бытие В этом он усматривал Самую важную часть своего перерождения Из с т р а с т в у ю щ е г о романтика полуцыгана В человека, как он говорил себе С именем и лицом Как только Красная Армия Освободит эти места, он снова станет солдатом. А потом, после войны, обязательно закончит среднюю школу, ну, вечернюю там или заочную, и поступит в институт, как Беркут. Замечтавшись, к а р м а р ч у к поднялся во весь рост, совершенно забыв о том, что его могут заметить с дороги. Именно в это время... На участке шоссе, за которым он наблюдал, показались две крытые машины. Возможно, сержант и не обратил бы на них особого внимания, но из задней машины вдруг выпрыгнул какой-то человек. Он соскочил на полном ходу, упал, скатился с довольно высокой насыпи и, петляя между кустами, бросился в лес. Должно быть, это произошло... Настолько неожиданно для конвоиров, что те не успели среагировать. Машина прошла еще по меньшей мере метров сто, прежде чем один из конвоиров сумел открыть огонь. А когда она остановилась, два конвоира сразу же соскочили на дорогу, но преследовать беглеца не стали. А всего лишь неспешно прошлись длинными автоматными очередями, п зарослям на опушке леса. Спохватился и старший колонны, очевидно, офицер. Николай видел, как, открыв дверцу кабины, он произвел несколько выстрелов прямо с подножки. Беглеца Крамарчук уже потерял индивиду, зато за немцами следил очень внимательно. Весь этот спектакль длился несколько минут. Вдоволь настрелявшись, Конвоиры закурили, сели в машину и уехали. «Значит, кому-то повезло», — думал Крамарчук, быстро спускаясь по логим склонам горы. Но кому? А вдруг это был Беркут? А что, немцы вполне могли схватить всех троих и пытались п е р е в е с т и куда-нибудь из Подольска. По едва заметной тропинке он побежал к шоссе, все время осматриваясь по сторонам, чтобы не упустить беглеца. Но, к своему удивлению, так нигде и не обнаружил его. Неужто убили? Уже на опушке Николай осторожно приблизился к тому месту, где это могло произойти. Обнаружил срезанный пулями ствол молодой ели следы солдатских сапог в заболоченной ложбине. Вот только сам беглец, словно бы растворился в голубоватой лесной дымке. А может, это действительно был Беркут? Теперь уже с облегчением подумал Крамарчук. Нет, так убежать мог только он. Возможно, что прямо там в машине даже убил одного из конвоиров. Подбодренный этим предположением, Николай не стал прятаться в заросли, когда услышал шум моторов. Наоборот, Приблизился еще на несколько шагов к дороге и притаился за широким стволом дуба. Через минуту-другую из-за деревьев показались открытый грузовик с солдатами, потом «Опель» и снова набитый солдатами грузовик. «Конечно, с такой охраной и на тот свет не стыдно», подумал он, сцепив зубы. Но в последний момент... передумал стрелять и по легковой длинной очередью прошелся по солдатам на второй машине. Над самым бортом, для верности. Он успел дать еще две очереди, прежде чем первая машина и лимузин остановились, а выскочившие из них фашисты залегли прямо на дороге и тоже открыли огонь. Но Крамарчук уже скрылся во враге, который уводил его все дальше и дальше вглубь леса. Именно там, в овраге, сержант вдруг задумался над тем, что не насторожило его раньше. А почему, собственно, ни один из конвоиров даже не попытался догнать беглеца? Почему не бросился за ним в лес?